Ноябрь. Принятие. Аморфати. Любовь к судьбе. Латынь. 1 ноября. Принять все, что происходит. Не требуй, чтобы события совершались так, как тебе хочется, но принимай происходящее таким, каково оно есть, и будешь счастлив. Эпиктет. Энхеридион. По всему происходящему в мироздании легко восхвалить промысл, если в ком есть эти два свойства. Способность уяснять все происшедшее с каждым и чувство благодарности. Иначе один не увидит полезности всего происшедшего, а другой не будет благодарным за все это, даже если увидит. Эпиктет. Беседы. Произошло то, чего мы не хотели. Что легче изменить? Наше мнение или свершившееся событие? Ответ очевиден. Примите случившееся и измените свое желание. Стоицизм называет это искусством согласия, не бороться с каждой мелочью, а уметь принять ее. А самые искушенные стоики делают следующий шаг. Они не просто принимают происходящее, а призывают радоваться тому, что произошло, что бы это ни было. Спустя много веков Ницше нашел идеальное выражение для этой идеи – аморфати. Его можно перевести как «любовь к судьбе». Это означает не просто принимать, а любить все, что вокруг происходит. Постфактум желать, чтобы случилось то, что случилось – мудрый способ избежать разочарования, поскольку ничто не противоречит вашим желаниям. Но искренне ощущать благодарность за происходящее, любить его — вот рецепт счастья и радости. 2 ноября. Связать желание с тем, что будет. А я никогда ни помех не испытывал, когда хотел чего-то, ни принуждений не испытывал, когда не хотел чего-то. И как это возможно? Я верил в свое влечение Богу. Он хочет, чтобы у меня была лихорадка, и я хочу. Он хочет, чтобы я влёкся к тому-то, и я хочу. Он хочет, чтобы я стремился к тому-то, и я хочу. Он хочет, чтобы я достиг того-то, и я желаю. Он не хочет, и я не желаю». Эпиктет. Беседы. В 1944 году, накануне высадки союзников в Нормандии, генерал Дуайт Эзенхауэр писал жене. «Все, о чем мы могли подумать, мы сделали. Войска готовы, каждый делает все возможное». Ответ – на коленях у богов. Он сделал все, что мог, и теперь будь, что будет. В соответствии со словами Эпиктета, он был готов ко всему. На самом деле Эйзенхауэр написал тогда еще одно письмо на случай поражения. «Если Бог или судьба или фортуна, или, как вам еще угодно это назвать, желает его неудачи Он был готов. Это замечательный урок. Человек, руководивший, пожалуй, самой сильной армией, когда-либо существовавший в мире, накануне самого организованного и спланированного вторжения, о котором, как мы надеемся, тогда узнал мир, был достаточно скромен, чтобы понимать, что результат определяется кем-то или чем-то существенно большим по сравнению с ним. Так происходит со всеми нашими делами. Неважно, насколько хороша подготовка, неважно, насколько мы обучены и умны, конечный результат на коленях богов. И чем раньше мы это поймем, тем лучше. 3 ноября. Соблюдайте предписания врача. Как говорят, что назначил о такому-то конные прогулки, холодные умывания или ходить босым, точно так же скажем — Назначила природа целого такому-то болезнь, увечья, утрату или еще что-нибудь подобное. Ибо и там это назначить имеет примерно такой смысл. Назначил такому-то, то-то в соответствии с его здоровьем. И здесь то, как складываются у кого-нибудь обстоятельства, как бы назначены ему в соответствии с его судьбой. Марк Аврелий. размышление Стоики были мастерами аналогий, они использовали их, чтобы усилить свои рассуждения. Марк Аврелий отмечает, насколько охотнее мы соглашаемся на неприятное, если слышим «это предписание врача». Доктор говорит, что нужно выпить противное лекарство, и вы принимаете его. Доктор говорит, что нужно спать вниз головой, как летучая мышь. Вы чувствуете себя глупо, но начинаете это делать, поскольку считаете, что вам станет лучше. Когда речь идет о внешних событиях, мы бросаемся в бой, как только что-то начинает противоречить нашим планам. Но что, спрашивает Марк Аврелий, если врач прописал именно это, назначив его как часть лечения? Что если это такое же благо для нас, как и само лекарство? А вдруг? 4 ноября. Нехорошо, неплохо. «Нет беды тому, что в превращении ввергается, равно как и благо тому, что из превращения рождается». Марк Аврелий, Размышления. Когда люди утверждают, что изменение — это благо, повторяют, что не делается все к лучшему, они обычно пытаются успокоить, уговорить других или себя, потому что инстинктивно мы считаем изменение злом или как минимум относимся к ним с подозрением стойки хотят чтобы вы покончили со всеми подобными ярлыками изменение это не благо статус кво это не зло они просто существуют помните что события объективны исключительно наше мнение определяет хорошо что либо или плохо и поэтому следует бороться за или против какая позиция лучше решение максимально использовать все но сначала Нужно прекратить сражаться. Пятое ноября. Высшая сила. Это и есть добродетель и ровно текущая жизнь счастливого человека, в которой все совершается согласно с божеством каждого и служит воле всеобщего распорядителя. Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. При прохождении программы «12 шагов» для многих зависимых людей самым сложным оказывается второй шаг — признание высшей силы. Сначала люди заявляют, что они атеисты или не любят религию, или не понимают, почему это важно. Но потом осознают и признают. Это говорит их зависимость, это всего лишь еще одна форма эгоизма и зацикленности на себе. Реальный смысл этого шага Осознать не так сложно. Мы пришли к убеждению, что сила выше нас может вернуть нас к здравомыслию. Последующие шаги предлагают зависимому человеку подчиниться и освободиться. Второй шаг на деле имеет меньше общего с божеством, нежели другие. Его суть настроиться на Вселенную и избавиться от токсичной мысли, что мы находимся в центре мира. Неудивительно, что стойки популярны у людей, участвующих в программе «12 шагов». Также ясно, что эта мудрость полезна всем. Вам нет необходимости верить, что какой-то бог распоряжается вселенной. Вам просто нужно перестать верить, будто этот распорядитель – вы. Как только вы сумеете настроить свой дух на эту идею, жизнь станет проще и счастливее, потому что вы избавитесь от самой мощной зависимости из всех от контроля 6 ноября. Нить придет кто-то другой. Восходящий день ты встречал надменным, уходящий день проводил простертым. Смертный, никогда не вверяйся счастью. Смертный, не теряй среди бед надежды. Их перемешав, не дает фортуне постоять к лото, и судьба катится. «Милости такой не являли боги, чтоб в грядущем дне был уверен смертный. Наши все дела в постоянном вихре боги вращают». Ценека, Фиест. В номер мотеля, где остановился романист Кормак Маккарти, неожиданно постучали. Писателю сообщили. Он получил стипендию Маккартура. Ее еще называют грантом для гениев. 250 тысяч долларов но сюрпризы могут быть как приятными, так и плохими. Кто мог мечтать о таком неожиданном повороте? Кто, кроме клото младшая из трех сестер Мойр, богинь судьбы в греческой мифологии, которая придет нить человеческой жизни? Для древних она была той, кто принимает решения о событиях в нашей жизни, иногда хороших, иногда плохих. Как писал драматург Эсхил, Если боги посылают испытание, его не избежать никому. То же самое верно для судьбы и удачи. Такая смиренная позиция может показаться сегодня странной, но древние понимали, кто реально всем распоряжается. Не они, ни мы. Никакое процветание, никакие трудности не гарантированы и не вечны. Триумф становится испытанием, испытание становится триумфом. В одно мгновение жизнь может перемениться. Вспомните сегодня, как часто такое происходит. 7 ноября. Как быть сильным? На что положившись? Не на славу, не на богатство, не на власть, но на мощь свою, то есть на мнение о зависящем от нас и не независящем от нас. Ведь только они делают людей свободными неподвластными помехам, поднимают голову униженных, позволяют прямо смотреть в лицо богачам, в лицо тиранам». Эпиктет. Беседы. В одной из сцен романа Стивена Пресфелда «Александр Великий. Дорога славы» Александр Македонский встречает группу философов, которые отказывается уступить ему дорогу. Один из людей царя кричит старшему из мудрецов «Этот человек завоевал весь мир!» «А что выдающегося сделал ты?» Философ немедленно отвечает. «Я победил потребность завоевывать мир». Мы знаем, что Александр сталкивался с Диогеном Синопским, философом, известным неприятием того, что ценит общество, и, как следствие, неприятием самомнения Александра. Равно как и в вымышленной встрече, описанной в романе пресфилда при реальной встрече диагена с Александром Философ оказался сильнее, чем самый сильный человек в мире, поскольку, в отличие от него, у Диогена было меньше желаний. Они могли смотреть друг другу в глаза и видеть, кто на самом деле управляет собой, кто достиг самообладания, необходимого для реальной продолжительной власти. Вы тоже можете добиться этого. Это означает, что нужно сосредоточиться на получении внутренней, а не внешней силы. Публий Сир, сам бывший раб, заметил. хочешь владеть великой империей? Управляй собой!» 8 ноября. Актеры в пьесе. Помни, что ты актер в пьесе, которую ставит ее режиссер. Если он пожелает сделать ее короткой, ты актер короткой драмы. А если пожелает сделать ее долгой, то долгой. Если он хочет, чтобы ты играл роль нищего, сыграй ее хорошо, равно как роль Хромова, начальника, плебея. Твое дело — хорошо исполнить данную тебе роль, а выбрать ее для тебя волен другой. Эпиктет, Энхеридион Марк Аврелий не хотел быть императором. Он не был политиком, рвущимся к власти, и не был подлинным наследником престола. Насколько нам известно из его писем и из истории, Он хотел стать философом. Однако элита Рима, включая императора Адриана, что-то в нем разглядела. Его усыновили, подготовили к власти и возвели на трон, потому что знали, что он справится. В то же время Эпиктет значительную часть жизни прожил рабом и подвергался преследованиям за свои философские учения. Однако оба много сделали в соответствии с доставшимися им ролями. Наше положение в жизни может быть такой же случайностью, как результат бросания игральной кости. Некоторые из нас – выходцы из богатых семей, некоторые родились в бедности. Иногда нам выпадают именно те возможности, которых нам хочется. Иногда, воистину, счастливый случай кажется бременем. Стоики напоминают нам, вне зависимости от того, что происходит с нами сегодня или в течение жизни, От того, в каком месте интеллектуального, социального или физического спектра мы находимся, наше дело не роптать и не оплакивать свою долю, а делать все возможное, чтобы принимать ее и действовать. Достаточно ли еще места для гибкости и честолюбия? Конечно. История полна случаев, когда эпизодические роли превращались в главные, и создавали незабываемые персонажи, которым в будущем посвящались отдельные постановки и экранизации. Но даже это начинается с принятия и понимания, и желания преуспеть в том, что нам было поручено. 9 ноября. Все течет. Мир – изменения Жизнь – признание. Марк Аврелий. Размышления. В жизни жизнеописании Тесея Плутарх описывает, как афинине многие века сберегали корабль афинского героя Тесеем. Когда какая-нибудь доска сгнивала, ее заменяли, и в итоге новыми оказались все доски. Плутарх спрашивает, это все еще корабль Тесея или уже нечто другое? В Японии одну знаменитую синтаистскую святыню перестраивают каждые 23 года. Прошло уже более 60 таких циклов. Это один 1400-летний храм или 60 последовательных? Выборы в Сенат США проводятся с применением ротации, поэтому никогда не было так, чтобы весь Сенат заменили разум. Это тот же самый орган, который сформирован во времена Джорджа Вашингтона? Наше понимание какого-то объекта – всего лишь мгновенный снимок, эфемерное мнение. Мир постоянно меняется. Наши ногти растут постоянно, мы обстригаем их, а они все отрастают снова. Новая кожа сменяет старую, старые воспоминания вытесняются новыми. Мы все еще те же самые люди, а люди вокруг нас. Все подвержено такой текучести и изменчивости, даже то, что мы считаем священным. 10 ноября. Всегда одно и то же. По себе, скажем, времена Веспасиана. Все это увидишь. Женятся, растят детей, болеют, умирают, воюют, празднуют, занимаются торговлей и земледелием, подлещиваются, высокомерничают, подозревают, злоумышляют, мечтают о чьей-нибудь смерти, ворчат на настоящее влюбляются, накапливают, жаждут консульства, верховной власти. И вот нигде уже нет этой жизни. Тогда переходи ко временам Трояна. Снова все то же. И снова мертва и эта жизнь. Марк Аврелий. Размышления. Эрнест Хемингуэй начал роман «И восходит солнце» фиеста библейскими строками. «Род проходит и род приходит» а Земля пребывает во вовеки. Восходит Солнце и заходит Солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Именно этот отрывок, как сказал бы редактор классика, содержит всю мудрость древнего мира. И что это за мудрость? Одна из самых поразительных вещей в истории, как долго люди делают то, что они делают. Хотя какие-то подходы и методы приходят и уходят, Люди остаются теми же. Они живут, умирают, любят, сражаются, рыдают, смеются. Сообщения в прессе или популярные книги часто увековечивают представление, что мы достигли вершины человечности или что вот на этот раз все уже действительно по-другому. Ирония судьбы в том, что люди верили в это веками. Сильные сопротивляются такому представлению. Они знают, что вещи, за немногими исключениями, таковы, какими всегда были и всегда будут. Вы точно такие же, как и люди, которые пришли до вас, и вы всего лишь краткая остановка перед точно такими же людьми, которые придут после вас. Земля пребывает во вовеки, но мы будем приходить и уходить. 11 ноября «Дело не в вещах, а в вашем отношении к ним. Если тебя печалит что-нибудь внешнее, то не оно тебе досаждает, а твое о нем суждение. Но стереть его от тебя же зависит». Марк Аврелий. Размышления. Представьте себе, что вы мечтали о политической карьере. Вы молоды, энергичны и стремительно поднимаетесь по карьерной лестнице. Но вам исполняется 39, и вы вдруг начинаете ощущать себя разбитым. Врачи говорят, что у вас полиомиелит, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Вашей карьере конец? А ведь это реальная история. Франклин Рузвельт ты сейчас считается одним из величайших политических лидеров в истории США. После многих лет тщательной подготовки к посту президента он заболел полиомиелитом. Понять Рузвельта, не понимая этой инвалидности, невозможно. Внешне, то, что он был парализован, это был реальный факт. Однако в суждении Рузвельта болезнь не парализовала его карьеру и не навредила его личности. Несмотря на то, что он определенно стал жертвой неизлечимого недуга, он практически сразу стер из сознания менталитет жертвы. Давайте не путать принятие с пассивностью. 12 ноября. Сильный принимает ответственность. «Если положишь себе за благо или зло что-нибудь, что не в твоей воле, то как только будешь ввергнут в такую беду или не дастся тебе такое вот благо, неизбежно станешь бронить богов, а людей ненавидеть». Марк Аврелий. Размышления на столе американского президента гарри трумана стояла табличка фишка дальше не идет будучи президентом обладавшим такими властью и контролем каких не было ни у кого он знал что к добру или к худу винить в случае чего он может только себя. дальше передать фишку было некому цепочка оканчивалась здесь в овальном кабинете будучи президентом в собственной жизни понимая, что наша власть начинается и заканчивается разумным выбором, мы поступили бы правильно, заняв такую же позицию. Мы не контролируем ничего вне этой сферы, но следим за нашим отношением и реакцией на события, и этого более чем достаточно. Достаточно, чтобы мы жили каждый день, понимая, что фишку дальше передать некому. Все заканчивается на нас. «13 ноября. Никогда не жалуйся, ничего не объясняй. И чтобы никто от тебя не слышал больше, как ты хулишь жизнь при дворе, и сам ты от себя». Марк Аврелий, размышления. Мало того, что жалуются даже самые счастливые из нас. Иногда кажется, что чем мы счастливее, тем больше времени тратим на жалобы. Марк Аврелий стал руководителем не по желанию, равно как вы не по своему желанию можете быть бухгалтером, детским тренером или юристом. Или, возможно, в целом ваша работа вам нравится, но вы могли бы обойтись без каких-то сопутствующих обязанностей. Откуда у вас такие мысли? Исключительно от негативного настроя разума». Это напоминает девиз британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли. «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй». Он сказал это, поскольку на нем, как и на Марке Аврелии, лежало невероятное бремя ответственности. Весьма легко жаловаться или пытаться найти оправдание за совершенное, но это не дает ничего и никогда не облегчает вашу ношу. 14 ноября. Вы выбрали результат. Его увели в тюрьму. А что плохи его дела, это каждый от себя добавляет. Эпиктет. Беседы. Как вы поняли, подобное заявление отражает классическое стоическое мышление. Само событие объективно, но ответственность за то, как мы его описываем, это несправедливо, это великое бедствие, все было подстроено нарочно, лежит на нас. Малкольм Икс его тогда звали Малкольм Литтл, попал в тюрьму как уголовный преступник. Однако в итоге стал образованным, религиозным и мотивированным человеком, участником борьбы за гражданские права. Он пострадал или он предпочел превратить свой опыт в позитивный? Принятие не пассивно. Это первый шаг в активном процессе самосовершенствования. 15 ноября. «Все меняется». «Помышляй почаще о той быстроте, с которой проносится и уходит все, что существует или становится. Ибо и естество, подобно реке, в непрерывном течении, и действия в постоянных превращениях, и причины в тысячах разворотов». Марк Аврелий. Размышления. Марк Аврелий позаимствовал чудесную метафору у Гераклита. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку» потому что и река, и человек постоянно меняются. И жизнь — это постоянное изменение. И мы меняемся. Расстраиваться из-за событий — ошибочно полагать, что они продлятся долго. Пинать себя или винить других — хвататься за ветер. Негодовать на изменения — ложно предполагать, что у вас есть какой-то выбор. Все меняется. Примите это. Дрейфуйте с переменами. 16 ноября. Надежда и страх одно и то же. «Я нашел у нашего Гекатана, что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. «Ты перестанешь бояться, — говорит он, — если и надеяться перестанешь. А главная причина надежды и страха — наше неумение приноравливаться к настоящему» и привычка засылать наши помыслы далеко вперед». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Надежда обычно считается благом. Страх обычно считается злом. В понимании стоика Гекатана Родосского они были одним и тем же. И то, и другое является проекциями на будущее того, что мы не контролируем. И то, и другое — враг настоящего момента, в котором вы пребываете. Оба означают, что вы живете жизнью, противопоставленной Амар-Фати. Речь не о преодолении страхов, а о понимании, что и надежда, и страх содержат в себе опасное количество желания и тревоги. И, к сожалению, желание — это то, что вызывает тревогу. 17 ноября. Не судите, да... Однако и самой философии нельзя похваляться. Для многих, кто хвастался ею и кичился, она стала причиной опасности. Пусть она избавит от пороков тебя, а не обличает чужие пороки. Сенека. Нравственные письма к Уцилию. Помните, что правильное устремление философии, всего, чем мы занимаемся, направлено внутрь чтобы стать лучше самому и поставить других людей перед такой же задачей их собственного путешествия. Наши ошибки находятся под нашим контролем, и мы обращаемся к философии, чтобы она помогла убрать их, словно ракушки, соброшивая имя корпуса корабля. А что насчет ошибок других людей? Здесь не так. Их ошибки — это их дело. Оставьте чужие недостатки самим этим людям. Стоическая философия не дает вам право судить, только принять их, особенно когда у нас хватает собственных недостатков. 18 ноября. Четыре навыка стоического разума. Природа каждого существа удовлетворена, если находится на правильном пути. Природа же разумного существа на правильном пути, если не соглашается ни с ложью, ни с неясностью в представлениях, если направляет стремление исключительно на общее благо, а склонность отвращения питает только к тому, что зависит от нас самих, и без ропота понимает все, неспосылаемые ей общей природой. Марк Аврелий. Размышления. Если вы обратили внимание, Марк Аврелий постоянно напоминает себе, что такое стоицизм. Эти пункты полезны для тех, кто слушает текст спустя годы, хотя предназначены они были для помощи ему самому. Возможно, в тот день у него сложилось о чем-то ложное впечатление, или он повел себя эгоистично. Возможно, он возлагал надежды на что-то вне своей власти или жаловался и боролся со случившимся. Или, возможно, с тех пор, как он думал об этом, прошло некоторое время, и он захотел освежить память чтобы бы ни было у него тогда или у нас сегодня, давайте будем мыслить в соответствии с этими четырьмя важнейшими привычками. Первое. Принимать только истинное. Второе. Работать на общее благо. Третье. Согласовывать свои потребности и желания с тем, что в нашей власти. Четвертое. Принимать то, что природа припасла для нас. Девятнадцатое ноября. Изречение трех мудрецов. «Во всяком деле, должно держать под рукой следующее. Беди меня, о Зевс, и ты, судьба, туда, где вами быть мне уготовано. С охотою пойду, а коль желания нет, с позором, но пойду, куда назначено». Клянв. «Кто честно уступает неизбежности?» «Мудрец смешнами, и богов устав постиг». Эврипит. «Ну, кретон если так угодно богам, пусть так и будет». Платон, кретон «Убить Анит и Мелит могут, а вреда причинить не могут». Платон, Апология Сократа. Мудрые слова, собранные Эпиктетом, дают нам идею терпимости, гибкости и в итоге принятия. Клеанф и Еврипид обращаются к судьбе и Року как к понятиям, которые помогают облегчить принятие. Когда человек верит в какую-то высшую силу, будь то единый Бог или Боги, то не существует события, противоречащего плану. Даже если вы не верите в божество, вы можете найти утешение в различных законах Вселенной или в обычном круговороте жизни. То, что происходит с нами как с отдельными личностями, может показаться случайным, огорчительным, жестоким или необъяснимым, тогда как на деле эти события имеют четкий смысл. Он становится виден, если взглянуть хотя бы чуть-чуть шире. Давайте сегодня попробуем взглянуть шире. Представим, что каждому событию, желательному или неожиданному, было суждено произойти, суждено произойти конкретно с вами, «Вы же не стали бы с этим бороться?» «20 ноября. Смотрите. Сейчас, как и всегда. Кто видит нынешнее, все увидел, что и от века было, и что будет в беспредельности времен, ведь все единородно и однообразно». Марк Аврелий. Размышления. «События, которые случатся сегодня», ровно такие же что случались всегда люди и звери живут и умирают облака приходят и уходят воздух вдыхается и выдыхается и все в течение бесконечных эпох если перефразировать эмерсона нынешнее мгновение цитата из всех мгновений что были раньше и будут потом красивее всего эта идея выражена в христианском гимне глория патрии как было в начале и сейчас, и всегда, и во веки веков. Эта мысль не должна быть удручающей или возвышающей. Это просто факт. И тем не менее молитва может оказывать успокаивающий и сосредотачивающий эффект. Не нужно нервничать, не нужно ждать, сидя как на иголках. Если вы не видели чего-то раньше, видели другие. Это может оказаться облегчением. 21 ноября. Один раз достаточно. Один — это навсегда. Благо не растет с течением времени, но если кто-нибудь был благоразумен хотя бы мгновение, он ничем не умолен в счастье перед всегда практиковавшимся в добродетели и блаженно проводящим свою жизнь в ней. Хрисип в передаче Плутарха. Возможно, мудрость и счастье подобны завоеванной медали на Олимпийских играх. Неважно, выиграли вы сто лет назад или только что, победили один раз или несколько. Неважно, побьет ли кто-нибудь ваш рекорд, превзойдет ли вас позже, как неважно, будете ли вы состязаться дальше. Вы всегда будете обладателем медали и всегда будете помнить ощущение ее тяжести. Никто не может этого отнять и невозможно ощущать сильнее. Учившийся в Джульярдской школе актер Эван Хендлер пережил не только агрессивный и быстро развивающийся рак крови, острый миелоидный лейкоз, но и серьезную депрессию. Он осознанно принимал антидепрессанты, но делал это на протяжении намеренно короткого времени. Он поступил так потому, что хотел узнать, каково это. Испытывать настоящее нормальное счастье. Хендлер знал, что остановится. Он мог вернуться к борьбе с трудностями, как и все остальные. Но на мгновение у него возникло идеальное состояние, и этого ему оказалось достаточно. Возможно, сегодня будет день, когда мы узнаем счастье и мудрость. Не пытайтесь ухватить этот миг и держаться за него изо всех сил. Не вам определять, сколько он продлится. Наслаждайтесь им, цените его, запомните его. Ощущать миг — то же самое, что ощущать что-то всегда. 22 ноября. Чашка уже разбита. Тяжело тому, кого она, судьба, настигает внезапно. Сейчас на ожидающий ударов в жребия снесет их легко. Сенека. Утешение к матери Гельвии. Существует история о мастере Дзен, у которого была прекрасная ценная чашка. Мастер постоянно повторял себе «Чашка уже разбита». Он радовался чашке, он постоянно пользовался ею, он показывал ее гостям, но в его представлении она была уже разбита. И когда однажды чашка действительно разбилась, он просто сказал «Конечно». Вот так мыслят стойки. Говорят, что у Эпиктета был хороший светильник. Поскольку он никогда не запирал дом, светильник украли. Эпиктет вместо пропавшего купил более дешевый, чтобы не так привязываться к нему, на случай, если украдут и его. Ощущение опустошения, когда мы абсолютно раздавлены и потрясены каким-то событием, в первую очередь показатель того, насколько маловероятным мы считали это событие. «Никого не расстроит то, что зимой пошел снег, поскольку такое мы принимаем и даже ожидаем. А что насчет событий, которые нас удивляют? Возможно, мы не были бы так ошарашены, если бы нашли время поразмыслить об их возможности». 23 ноября. Привязанность — это враг. Словом, вот, помни о том, что если ты будешь ценить что бы то ни было, что вне твоей свободы воли, значит, ты потерял свободу воли». Эпиктет. Беседы. Согласно священнику-изуиту Энтони де Мелло, есть одна и только одна вещь, которая вызывает несчастье. Имя ей – привязанность. Привязанность к имеющемуся образу человека, к богатству и статусу, к определенному месту или времени – к какой-то работе или образу жизни. Привязанности опасны по одной причине – они находятся за рамками свободы воли. Мы не контролируем, сколько времени будем их придерживаться. Как осознал Эпиктет за две тысячи лет до Демелло, именно привязанности затрудняют принятие нами изменений. Когда они есть, мы не желаем с ними расставаться, мы становимся рабами поддержания статус-кво. Мы уподобляемся черной королеве из Алисы в Зазеркалье, бежавшей со всех ног, чтобы оставаться на том же самом месте. Однако все находится в постоянном изменении. Мы обладаем вещами какое-то время, а затем теряем их. Единственное, что у нас есть всегда, это проаэросис, свобода воли, наша способность делать разумный выбор. То, к чему мы привязаны, может приходить и уходить, Но выбор гибок. Чем раньше мы это поймем, тем лучше. Тем проще это будет принять и приспособиться к происходящему. 24 ноября. Тренируйтесь отпускать не свое. Когда ты испытываешь привязанность к чему-то, то не относись к этому как к чему-то такому, что не может быть отнято, но относись как к чему-то такого рода, как горшок, как стеклянный кубок, чтобы, когда они разобьются, ты, помня, чем они были, не впадал в смятение. Так и здесь. Если ты целуешь свое дитя, если брата, если друга, никогда не давай своему представлению полную волю и не позволяй радости доходить до чего ей угодно, но сдержи их, помешай им, как стоящие за триумфаторами и напоминающие им, что они люди». Примерно так и ты напоминай сам себе, что любишь смертное, любишь отнюдь не свое. Это дано тебе на настоящее время, никак не могущее быть отнятым и не навсегда». Эпиктет. Беседы. Во время триумфа все глазели на победоносного военачальника. Триумф был одной из самых желанных наград в Древнем Риме. И мало кто замечал прямо за спиной триумфатора раба, шептавшего «Помни о смерти». Вот такое напоминание на пике славы и победы. Мы можем научиться быть самим себе таким же шепотом. Когда имеется что-то или кто-то особо ценимое и ценное для нас, мы можем шептать «Все это хрупкое, смертное и неистинно наше». Неважно, насколько сильным и непобедимым что-то кажется, на самом деле Это не так. Мы должны напоминать себе, что все может сломаться, исчезнуть, покинуть нас. Страх потери – один из самых глубоких. Невежество и притворство не улучшают ситуацию. Они просто означают, что потеря, когда она случится, будет еще более раздражающей. 25 ноября. Забавно получается. Что касается меня, то я предпочел бы лучше болеть, чем роскошествовать, потому что болезнь вредит только телу, а роскошь губит и тело, и душу. Телу она несет вялость и немощь, а душе распущенность и трусость. Кроме того, роскошь порождает несправедливость, поскольку порождает жадность. Гайму Руф. Лекции. Истории о победителях лотерей нередко преподают урок. Внезапное получение шальных денег — это проклятие, а не благословение. Через относительно недолгое время после выигрыша многие победители оказываются в еще более трудных финансовых условиях. Они теряют друзей и разводятся, и вся их жизнь успевает превратиться в кошмар из-за неприлично большой удачи. Можно вспомнить строки из песни с подходящим названием «Клевер без листьев» группы «Металлика». Затем оказывается, что утешительный свет в конце твоего туннеля был всего лишь товарным поездом, идущим навстречу. А каков самый частый ответ от человека, пережившего рак, прошедшего через то, чего мы все страшимся? Это было лучшее, что когда-либо со мной происходило. Забавно получается, не так ли? 26 ноября. Алтарь, на котором все едино. Много комочков ладана на одном алтаре. Один раньше упал, другой позже. Вполне безразлично. Марк Аврелий. Размышления. В чем разница между вами и богатейшим человеком в мире? У одного немного больше денег, чем у другого. В чем разница между вами и старейшим человеком в мире? Один прожил немного дольше, чем другой. Тоже верно и для самого высокого, и для самого умного, и так далее. Когда мы сравниваем себя с другими людьми, нам труднее принимать, поскольку мы желаем то, что есть у них, или хотим того, как могло бы сложиться, а не так, как случилось. Но это не имеет значения. Некоторые могут воспринимать изречение Марка Аврелия как пессимистичное, Некоторые как оптимистичная. На деле это просто истина. Все мы сейчас здесь, и все мы рано или поздно покинем эту землю. Так что давайте пока не будем зацикливаться на мелочах. У нас еще слишком много дел. 27 ноября. Радость отказа от негатива. Да чего же просто оттолкнуть и стереть всевозможные докучливые или неподходящие представления, и тут же оказаться во всевозможной тишине. Марк Аврелий. Размышления. «Стойки были милосердно избавлены судьбой от информационной перегрузки, присущей современному обществу. У них не было ни социальных сетей, ни газет, ни бесящие телевизионные болтовни». Но даже в то время человек без дисциплины нашел бы достаточно отвлекающих и расстраивающих факторов. Частично менталитет стоиков культивировался незнанием. Это выражает эпиграмма Публия Сира. «Сторонись всегда того, что тебя злит», то есть уклоняйся от того, что может тебя провоцировать. Если вы видите, что политическая дискуссия приводит к столкновению, зачем продолжать ее раздувать? Если жизненный выбор вашего брата или сестры вас раздражает, почему бы вам не прекратить об этом заботиться? Пусть живут как хотят. То же относится и к огромному количеству источников раздражения. Избегать провокаторов раздражения не признак слабости. Наоборот, это признак сильной воли. Попробуйте сказать «я знаю свою типичную реакцию в таких ситуациях и не собираюсь допустить ее в этот раз» а затем добавьте. А еще я собираюсь исключить такие побуждения из своей жизни в будущем. Потому что за этим последует мир и спокойствие. 28 ноября. Это не на них, это на вас. Если кто ошибается, учить благожелательно показывать, в чем недосмотр. А не можешь, так себя же брони а то и не брони. Марк Аврелий. Размышления. Хороший учитель знает, если у ученика что-то не получается, виновен преподаватель. Насколько более щедрыми и терпимыми мы были бы, умея расширить это понимание на другие сферы нашей жизни. Чтобы мы смогли замечать, если друг нас подводит, то, возможно, он не знает, что произошло, или мы не попробовали помочь ему исправить его недостатки. Если сотрудник не работает как положено, просто поговорите с ним и выясните, не нужна ли ему помощь. Если кто-то вас раздражает навязчивостью и вязкостью, обсудите с ним его поведение и спросите себя, почему я так обостренно чувствую. Если не сработает, попробуйте отступиться. Возможно, это был просто единичный случай. 29 ноября. Все будет хорошо. Пусть не увлекает тебя ни чужое отчаяние, ни ликование. Марк Аврелий. Размышления. Когда случается что-то плохое, возникает ощущение — все пропало, все кончено. Далее жалоба на судьбу, недовольство и страдания, а потом отчаянная и часто безрезультатная борьба с тем, что уже произошло. Зачем понапрасну беспокоиться? Мы понятия не имеем, что нам готовит будущее. Мы понятия не имеем, что нас ждет за поворотом. Возможно, будут новые проблемы, а, возможно, это мрак перед рассветом. Если мы стойки, то можно быть уверенными в одном. Что бы ни случилось, все будет хорошо. 30 ноября. «Следуйте Логосу!» «Покойное и вместе подвижное, легкое и вместе стойкое, таков тот, кто во всем следует разуму». Марк Аврелий. Размышления. Руководящее начало мира в стойке именовали его «Логос» — слово, речь, разум — действует загадочным образом. Иногда «Логос» дает нам то, чего мы желаем. Иногда в точности то, чего мы не желаем. В любом случае считалось, что логос – всемогущая сила, которая управляет Вселенной. Для объяснения логоса есть полезная аналогия. Мы подобны собаке, привязанной к едущей телеге. Направление движения телеги определяет, куда движемся мы. В зависимости от длины поводка у нас есть столько-то места, чтобы осматриваться и определять свою скорость. Но на самом деле каждый должен выбирать либо двигаться добровольно, либо волочиться болезненно. Что выбираете? Радостное принятие? Невежественный отказ? В итоге это одно и то же.